Глава 6 Дверь. Рандал Тор. Процедила Морын сквозь зубы, никому не обращаясь. Дубина неотесанная. Ослиная башка. Такой же, как и все мужчины. Элэн сердито вздернула подбородок. Лини, нянчившая ее в детстве, говаривала, что скорее удастся спрясть шелк из свиной щетины, чем сделать из мужчины что-нибудь путное. Правда, это не могло служить оправданием для Ранда. «Таких уж парней мы растим в двуречье», — подала голос Найниф, с трудом пряча довольную ухмылку. Наверное, Найниф казалось, что она умело скрывает свою неприязнь к Морейн, хотя в действительности дело обстояло совсем иначе. И у наших женщин не бывает с ними особых хлопот». Судя по испуганному взгляду, брошенному на нее Игвейн, последнее утверждение было столь далеко от истины, что на Найниф следовало бы прополоскать рот. Морейн нахмурилась, будто намереваясь сказать в адрес Найниф нечто еще более язвительное. Игвейн поежилась, не зная, что предпринять, чтобы предотвратить назревающую ссору. Рант не шел у нее из головы. Он не имел права.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 подобающую дочери наследницы Элэйн частенько жалела о том, что ей не той уверенности, с которой держались ее подруги. «Стражники», — пробормотала Марейт себе под нос, «видела я их в коридоре». Она разгладила свое платье, стараясь взять себя в руки. Однако видно было, что далось ей это не без труда. Элэйн просто не верила своим глазам. Никогда прежде ей не случалось видеть чтобы Морейн до такой степени потеряла самообладание. Стало быть, была у Айсида и на то причина. Правда, не больше, чем у нее, Элэйн. Ну, если причина у меня, задумалась девушка. Она поймала себя на том, что не хочет встречаться глазами с Эгвейн. Если бы до такой степени лишилась самоконтроля Элэйн, Эгвейн или Найниф, Джоя, конечно, не преминула бы отпустить какую-нибудь двусмысленную колкость в расчете на то, что это добавит масла в огонь. Однако в присутствии Марейн она молчала, с беспокойством взирая на происходящее. Марейн прошла вдоль стола и за это время полностью овладела собой. Джой была почти на голову выше ее, и будь она тоже облачена в шелка, постороннему показалось бы что задает тон здесь она. Джоя даже не отшатнулась под взглядом Морейн. Лишь руки ее на мгновение судорожно вцепились в юбку. «Я отдала все необходимые распоряжения», — спокойно заговорила Морейн. «Через четыре дня вас отправят на судне вверх по реке Вторвалон, в башню. И не рассчитывай, что с вами там будут обращаться так же мягко, как здесь. Если ты до сих пор не поняла этого...»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 Это избавит тебя от многих неприятностей в Тарвалоне. Авиенда, скажи капитану, чтобы прислал сюда двоих солдат. Элайны моргнуть не успела, как сидевшая на полу Авиенда поднялась и скрылась за дверью. Она умела двигаться так быстро и бесшумно, что уследить за ней было невозможно. По выражению лица Джои, можно было догадаться, что-то вертится у нее на языке. Но Морейн глянула на нее так, что приспешница Темного предпочла отвести глаза и промолчать. Правда, глаза ее блеснули, как у хищной птицы. Элэйн увидела, как вокруг Морейн вдруг вспыхнуло золотисто-белое свечение. Знак, что женщина обнимает дар. Узреть это могла лишь способная направлять силу. Потоки, удерживавшие Амика, Морейн распутала гораздо быстрее, чем это сделала бы Элэйн эйн была сильнее марейн, во всяком случае способна на большее. Обучавшие ее женщины дивились таким невероятным способностям, как впрочем и возможностям игейны наниф. На была самой могущественной в тех случаях, когда могла направлять. Но преимуществом марэйн был опыт. То чему они еще продолжали учиться, марейн могла проделать чуть ли не с закрытыми глазами. Однако существовали вещи, с которыми без труда справлялась Элейн Игвейн и Гвейн и тогда как Айс Седай они были не под силу. Мысль об этом послужила Элейн некоторым утешением после того, как Морейн так легко окоротила Джою. Освобожденный от пут и вновь обретшая способность слышать, Амика обернулась и поняла, что находится перед лицом Морейн. Испуганно пискнув, она присела в столь глубоком реверансе, какого не сделала бы и самая рьяная послушница из новеньких. Джои уставилась в пол, стараясь ни с кем не встречаться взглядом. Найни, скрестив руки на груди, истискивая кончик косы так, что побелели косяшки пальцев, бросала на Морейн убийственные взгляды, чуть ли не подстать Джои. Игвейн теребила юбку, все более распаляясь против Джои. Илайн хмурилась. Ей хотелось быть такой же храброй, как Игвейн,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 «Отведите этих двоих в темницу», – распорядилась Морейн, – «и повторите все распоряжения. Я хочу, чтобы все было правильно понято». «Да, Айс!» – у капитана, казалось, запершило в горле. Откашлившись, он продолжал. «Да, госпожа!» – и озабоченно взглянул на нее. «Интересно, устроит ли женщину такое обращение?» Увидев, что Морейн выжидательно смотрит на него, капитан с облегчением перевел дух.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 Прозвучал намек на вопрос. Твердыня полнилась слухами о том, кто эти узницы и почему этих двух женщин надо столь тщательно охранять. И среди этих слухов было немало перескаривавшихся шепотом истории про Айс Седай. Одна страшнее другой. «Все верно», — подтвердила Морейн. «Уведите их». «Неизвестно, кто больше стремился покинуть комнату. Пленницы или стража?» Даже Джоя так поспешила к выходу, будто не могла больше сдерживать свой язык в присутствии Марэйн. Элейн была уверена, что сумела скрыть свою тревогу. Но Эгвин подошла к ней, обняла и неожиданно спросила. «Что с тобой, Элэйн? У тебя такой вид, будто ты вот-вот расплачешься». В голосе ее прозвучало такое неподдельное участие, что Элэйн и вправду чуть было не разрыдалась. «У свет», — подумала она. «Нет, такой глупости я себе не позволю. Ни за что. Плачущая женщина — все одно, что корзина без дна». В свое время Линни научила ее множество таких поговорок. «Три раза», — воскликнул Найниф, обращаясь к Морейн. «Всего три раза вы разрешили нам участвовать в допросах. На этот раз вы умчались прежде, чем мы успели начать. А теперь преспокойно заявляете, что отошлете пленец Тарвалон». «Если не хотите помочь нам, то, по крайней мере, не мешайте». «Не слишком полагайся на авторитет, Амерлин», — холодно отозвалась марейн «Может, она и послала тебя выслеживать, Леандрин? Но какие бы грамоты не были тебе вручены, ты всего лишь принятая и, увы, чрезвычайно невежественная. Или ты собираешься допрашивать их здесь вечно? Видно, у вас в двуречии принято оттягивать принятие важных решений». Глаза Найниф округлились. Она открыла и закрыла рот, словно пытаясь сообразить, на какое из обвинений ответить прежде. Но Морейн уже обернулась к Элейн и Гвейн. Возьми себя в руки, Элейн. Как ты можешь выполнить повеление Амерлин, если считаешь, что повсюду такие же обычаи, как у тебя дома? Не знаю, от чего ты так расстроена, но нельзя допустить, чтобы твои чувства задевали других. Что вы имеете в виду? Спросила Эгвейн. О чем вы толкуете? О каких обычаях идет речь? Берилейн побывала в покоях Ранда. Не сдержавшись, промойла Элэйлэйн дрожащим голосом. Она виновато глянула на Игвейн. Да, не надо было выказывать свои чувства. Морейн наградила ее укоризненным взглядом и вздохнула. Я не собиралась говорить тебе об этом, Игвейн, и не сказала бы. А вот Илэйн позволила гневу на Берилейн, взять над собою верх. В мои необычие не такие, как в двуречье. Я знаю, игвин, какие чувства ты испытываешь к ранду, но тебе пора понять, что из этого ничего не выйдет. Он и принадлежит узору и истории. Не обращая внимания на Айс седай, Игвин впилась взглядом в Элэйн. Та хотела отвести глаза, но не смогла. Неожиданно Игвин приложил ладонь к губам, и, склонившись к подруге, прошептала. «Я люблю его как брата, а тебя как сестру. Желаю тебе счастья с ним». Глаза Элайн расширились, на лице медленно расцвела улыбка. «Спасибо», — растроганно пролепетала она. «Я тоже тебя люблю, сестрица. Благодарю тебя». Морейн ошиблась, она все поняла неправильно, чуть слышно прошептала ей Игвин и, в свою очередь, довольно улыбнулась. «Морейн, вы были когда-нибудь влюблены?» Спросила она. «Что за нелепый вопрос?» Элэйна представить себе не могла влюбленную Айс Седай. А Морейн к тому же была из голубых Айя, о которых говорили, что всю свою страсть они отдают делу. Но Морейн не смутил этот вопрос. Некоторое время она смотрела на обнимавшихся подруг, затем, наконец, промолвила. «Готовы держать пари?»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 Она многозначительно посмотрела на Найниф и добавила. Но ну, если все же надумаю выйти замуж, это будет нелан Больше я ничего не скажу. Это было сказано для Найниф, но, кажется, не слишком ее порадовало. Найниф приходилась не сладко с Ланом. Али не в таких случаях говаривала, нашла коса на камень. Страш упорно не соглашался ответить на ее любовь. Твердил о безнадежной войне против тени, в которую он обязан участвовать, да о том, что не желает для Найнив вдовьей доли. Короче, обычные мужские глупости. Элэйн удивляла, как Найнив вообще терпит такое. До сих пор она не производила впечатления терпеливой женщины. — Если вы кончили говорить о мужчинах, — едко заметила Найнив, — может быть, вернемся к более важным вопросам?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 «Если вы считаете, что они не стоят и крупицы вашего внимания, то хотя бы не вставляйте нам палки в колеса!» Казалось, еще чуть-чуть, и Найниф бросится на Айс Седай и удавит ее собственной косой. Морейнжа сохраняла хладнокровие, наводившее на мысль, что она собирается преподать Найниф урок. Укоротить ей язык, как Джоия. Элэйн поняла, что пора вмешаться». Девушка и сама не знала, как вышло, что ей вечно приходится мирить этих женщин. Иногда ей хотело взять их обеих за шкирку и встряхнуть как следует. Но мать всегда внушала ей, что гнев — плохой советчик. «Ты могла бы задать еще один вопрос?» — произнесла Элэйн, обращаясь к Найниф. «Зачем мы ходили к Ранду? За нами прибежала Карен. Сейчас-то все обошлось. Морейн его исцелила».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 Возможно, эта дрожь передавалась и ей. Мязмы зла, распространяющиеся по нитям узора. Отражения, выходящие из зеркал. Ранд весь израненный, покрытый кровью с ног до головы. Мимоходом, будто это только сейчас пришло ей в голову, Морейн добавила, что Перину и Мэтту, скорее всего, довелось испытать нечто подобное. Хотя они и не пострадали так, как Ранд. Должно быть. У этой женщины ледяная кровь. Но нет. Упрямство Ранда основательно ее подогрело. Да и о замужестве она говорила вовсе не так равнодушно, как пыталась это представить. Сейчас же тон ее был таким, как будто речь шла о фасоне нового платья. «И эти... Происшествия будут продолжаться?» допытывала Сегвейн, когда Морейн закончилась. «Неужели вы ничего не можете сделать, чтобы прекратить это? И Ранд не может?»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 Тебе следовало бы уяснить, что Саидин вовсе не то, что Саидар. Потоки различны, различны и способы управления ими. Птице было бы куда проще научить рыбу летать. На сей раз разрядить обстановку решила Игвейн. Она спросила. Ну а из-за чего упрямится ран теперь? Найниф открыла было рот, но Игвейн добавила. Я знаю, Паро, он бывает таким упрямым, что его не переспорить. Упрется и ни в какую не отступит. На них не посмело возразить. Все знали, что это сущая правда. Марен задумчиво смотрела на девушек. Иногда и сомневалась в том, что Айсида им доверяет. Доверяет ли она вообще кому бы то ни было? Он должен действовать, ответила наконец Марен. А он сидит здесь,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 Так это то, что план опасен, и море не уверена, сработает ли он. Самаэль в Илиане продолжал озидай. Тир всегда готов к войне или всякого рода раздорам с Илианом. Тысячу лет они истребляли друг друга налево и направо, и малейшие возможности подраться ждут как праздника. В стремлении потрепать Илиан, лордов Тира не остановит даже известие о Самаэле особенно если они будут знать что их поведет возрожденный дракон они охотно последуют в такой поход за рандом и если он не звергнет самаэля то о светскричала на ниф ну что вы хотите чтобы он не только затеял войну но и сам искал встречи с одним из оттршихся неудивительно что он упрямится для мужчин он не такой уж и дурак не забывай спокойно возразила Морейн в конце концов ему предстоит встретиться с самим Тёмным. Неужели ты и думаешь, что, сидя на месте, он сумеет избежать столкновения с отрёкшимся? Что же до войны, то войны без него хватает, причём в отличие от этой бессмысленных. «Всякая война бессмысленна», — начала было Элэйн, но, сообразив, запнулась. Она всё поняла, хотя ей было и грустно, и горько. Мать учила ее, что возглавлять страну и управлять ею не одно и то же, но и то и другое необходимо, и что порой правителю приходится вершить недобрые дела, ибо за бездействие приходится дорого расплачиваться. Морейн сочувственно посмотрела на девушку. «Правитель не всегда делает то, что ему нравится, не так ли? Я полагаю, что как только ты подросла, мать начала учить тебя всему, что потребуется»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 Война все равно разгорится, начнет ее ранд или нет, неохотно заговорила она. Игвейн отшатнулась и взглянула на подругу с недоумением. Такое же недоумение читалось и на лице Найниф. Но когда Элэйн продолжила, недоверчивость исчезла с лиц обеих женщин. Отрекшиеся не станут сидеть сложа руки и ждать. Самаэль не единственный, кто в силах подчинить себе целое государство. Так или иначе,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 И потому должен быть низвергнут. Решат, что этот лжедракон очень силен и может представлять для них угрозу. Поэтому-то им и надо выступить против него первыми. Так или иначе, война неизбежна. Элайн замолчала. Она знала больше, но не хотела, не могла говорить об этом. Однако Марейн не была столь сдержанной. «Это верно», — произнесла она. «Но это не все». Судя по взгляду, брошенному на Элейн, Айсседай догадалась о том, что Элейн намеренно умолчала кое о чем. Ничем эта война не лучше всякой другой, за исключением того, что она сплотит тир вокруг Ранда, а потом привлечет на его сторону илианцев. Они признают его, когда Знамя Дракона будет виться над Элеаном. Одно известие о такой победе...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 Он должен ударить первым, быть молотом, а не наковальней. Айсседай слегка скривилась. Воспоминание о Ранди едва не возродило недавний гнев. Он должен нанести удар. о чем он занимается? Читает. И дочитался уже до полного одурения. От этого чтения одни неприятности. Видно было, что рассказ о войне потряс на Эниф.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 Эти писания вне закона, но в особом запретном сундуке хранителя книг находилось целых девять разных переводов. Сейчас все они уранда. Я помянул один подходящий к обстоятельствам стих, и он тут же прочел мне его в переводе с древнекондорского. «Под покровом грозной тени тают силы плоти бренной, и лишь кто-то возродился, кто омыт своей кровью, И отмечен меты вещей, Танец битвы исполняет, В недрах снов сокрыт туманом. Исковав своей волей, Недруга в плаще из мрака, Из потерянного града, В бой ведет он копии рати, И, ломая эти копья, С ним народы прозревают Истину ту, что издревле Сон таил неизъясненный. Морейн скривилась. Это можно толковать как угодно,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 «Покуда в силах этому воспрепятствовать?» «Я отчаялся настолько, что...» Морейна сеглась и поджала губы. «Я сделаю то, что должна. Вот и весь сказ». «Нет, не весь», — резко возразила Игвейн. «Что именно вы собираетесь предпринять?» «У тебя есть другие заботы», — заявила Айсседай. «Твое дело выслеживать черных Айя». «Ну уж нет». Неожиданно возвысила голос Элейн Она с такой силой вцепилась в подол синей юбки, что костяшки пальцев побелели от напряжения. «Вы храните много тайн, Марейн, но этой должны поделиться с нами. Что вы собираетесь с ним делать?» Элэйн чувствовала, что в случае необходимости готова вытрясти правду из-за Исси Дай. «Делать с ним? Ничего. Ну ладно. Особой причины хранить это в секрете от вас нет».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 А некоторые двери попросту сгнили. «Мы провели там целый день», — сказала Найниф. «Хотели проверить, не прихватило ли что-нибудь оттуда Леандрин со своими сообщницами. Но, кажется, они ничего не взяли. Там все было покрыто пылью и плесенью. Чтобы переправить это в башню, нам потребуется десяток речных судов. Может, там разберутся, что к чему. А мне это определенно не под силу». Стремление уколоть Марейн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 Это был Терангриал, хоть и маленький, но очень сильный. Все три женщины, в том числе и Элэйн, знали, что у Игвейн есть это сокровище. Мараин об этом не знала. Чудными вещами были эти Терангриалы. Подобно Ангриалам и Сангриалам, они представляли собой реликты эпохи легенд, но встречались гораздо чаще. Терангриал был предназначен не для приумножения единой силы, а для ее использования, причем в какой-либо одной определенной области. Однако ныне, пользуясь тирангриалами, люди порой не были уверены, что используют предмет по его истинному назначению. Клятвенный жезл, на котором приносили три обеты женщины, возводимые в Сан-Айс-Седай, был тирангриалом, который эти клятвы вплавлял в кости и плоть. В другом тирангриалы –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 Они прибирали все, что, как им казалось, имело отношение к силе. Но я подумала, что если начну направлять, то могу ненароком привести в действие какую-либо штуковину. И кто знает, что из этого вышло. «А если бы, споткнувшись в темноте, ты упала бы как раз сквозь этот дверной проем?» — скривившись, проговорила Морейн. имея с ним дело, вовсе не обязательно направлять, достаточно просто пройти сквозь него». «Но зачем?» — спросила Найниф. — Чтобы получить ответы. Три ответа, все правдивые о прошлом, настоящем и будущем. Элайн тут же пришла на ум детская сказка про Байли под холмом. Конечно же, из-за этих трех ответов. Вторая мысль явилась сразу же вследом за первой. И не к ней одной. Игвейн и Найниф открыли рты, но она их опередила. — Морейн!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 «Почему заставили нас без конца выслуживать эти истории, в то время как мы могли бы давно уже с этим разделаться?» Айседай вздрогнула и всплеснула руками. «Вы все трое опрометчиво рветесь туда, куда Илан во главе сотни стражей отправился бы с опаской. Как вы думаете, почему я не прошла сквозь дверь? Ведь я давно уже могла бы узнать, что должен сделать Ранд, чтобы уцелеть и победить»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 А судя по плесени, эти штуковины упрятали туда добрую сотню лет назад. «Стается мне куда больше», — невозмутимо отозвалась Морейн. «Лет 300 минуло с тех пор, как они перестали собирать подобные вещи. А этим тирангриалом они обзавелись незадолго до того. Прежде им владели первенствующие в Маене и пользовались его ответами, чтобы противостоять притязаниям тира».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 Лет ему было почти столько же, сколько сейчас Берелейн. Ему предстояло долгое правление, и он нуждался в расположении Тира. "Ну и дурак", пробормотал Элейн. "Моя мать никогда бы не совершила подобной ошибки". "Возможно", согласилась Марейн. "Но учти и то, что Андор не Маен. Маен маленькая страна, граничащая с могущественным соседом. Впрочем, судя по тому, как все обернулось, Гальвары впрямь свалял дурака. Спустя год благородные лорды подослали к нему убийц. Так или иначе, но ну, благодаря его глупости мне представилась возможность. Опасная, конечно, но лучше такая, чем никакой. Наниф пробормотала что-то себе под нос, видимо, раздосадованная тем, что Асседай не села в лужу. «Стало быть, мы так и не сдвинулись с места», — вздохнула Игвейн. И по-прежнему не знаем, которая из пленниц лжет. Или лгут они обе. «Да проси их снова, если хочешь», — предложила марейн «До отправки судна есть еще время. Но сомневаюсь, что они скажут что-то новое. Мой вам совет. Сосредоточьте внимание на Танчика. Если правду все-таки говорит Джоя, то для охраны Мазрима Тайма потребуются Айсида и Стражи. Вам троим с этим все равно не справиться». Я, как только услышала рассказ Джои, послала голубя к Амерлин. Точнее, трех голубей, чтобы быть уверенной, что хоть один долетит до башни. «Как мило с вашей стороны держать нас в курсе», — холодно заметила Эйлейн. Морейн, как всегда, настояла на своем. «Хотя они и не полноправные, а из это еще не основание держать их в неведении. Ведь Амерлин поручила выслеживать черных Айя именно им». «Не стоит благодарности», — Марейн склонила голову, словно не уловив иронии Элейн, и с легкой улыбкой добавила. «Не забывайте, что вас пустили по следу черных Айя». Элейн вздрогнула, а я словно читала ее мысли. «И решать, куда идти, надлежит вам. На это вы сами не так давно мне указали», — добавила Марейн сухо. «Хочется верить, что принять решение вам будет легче, чем мне».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 видна в знак согласия, и направилась к тянущейся вдоль стены узкой полки, уставленной кувшинами, серебряными кубками и баночками со специями. Один из кувшинов, полный вина, стоял в поблескивающем тазу с кубиками подтаявшего льда. Этот лед добывали аж за хоребтом мира, упаковывали в ящики с опилками и доставляли в тир, чтобы в летнюю жару охлаждать питье благородных лордов. Элейн такой и представить себе было трудно. "Нам всем не помешает глоток прохладного вина перед сном", промолвила Найнив и живо занялась вином и пряностями. Элейн подняла голову, когда рядом с ней присела Игвин. "Ты мне правду сказала?", спросила Элейн про Ранда. Игвин кивнула. И Элейн вздохнула в ответ. "Ты помнишь, что говорила Мин?"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 все это прекрасно натянуто произнесла элэйн но в его покоях побывала берлин игвен хмыкнула чтобы там ни было у нее на уме бериллей не из тех кто станет уделять внимание мужчине достаточно долго для того чтобы он успел ее полюбить всего пару дней назад она глаз не сводила с уруарка не пройдет и нескольких дней как будет строить глазки кому-нибудь другому она вроде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 Ее действительно переполнял гнев, хотя в следующий она предалась отчаянию. «Ох, Эгвейн, я и сама не знаю, что делать. Я люблю его и хочу выйти за него замуж. О, Свет, что скажет матушка? По мне так лучше провести ночь в темнице с Джоей, чем выслушивать ее норовоучения». Среди андоррской знати, даже среди членов царствующего дома, случались браки с выходцами из простонародья. В Андорре это не вызывало особых толков, но Ранд — особый случай. Элайн боялась, что мать пошлет за ней Лини и велит той притащить дочь домой за ухо. «Вряд ли Маргейс примет все это близко к сердцу», — успокаивающе промолвила Эгвейн. «Во всяком случае, если верить мэту, похоже, этот лорд Гейбрил, по которому она вздыхает, не слишком подходящий избранник для разумной женщины». «По-моему, мэт преувеличивает», — не раздумывая ответила Элейн. Ее матери хватит осмотрительности, чтобы не наделать глупостей ради мужчины. И если этот лорд Гейбрил, о котором Элэйн и слышать не слышала, покуда его не помянул мэт, возмечтал заполучить власть, ставь возлюбленным королевы, то его ждет горькое разочарование. Найниф принесла три кубка вина, сдобренного пряностями,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 Неожиданно Найниф улыбнулась. «Я хотела убедиться в этом», – промолвила она с теплотой. «И ты должна быть уверена в своих чувствах. Любить мужчину – дело непростое, любить такого...» Улыбка пропала с ее лица, и она продолжила. «Однако мой вопрос остается в силе. Делать-то вы что собираетесь?» «Берлейн только с виду хрупкая и слабая. Такой она хочет казаться мужчинам.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 Найниф затрясла головой так, что закачалась ее коса. «Мысль, конечно, неплохая, но я попробую дать тебе дельный совет. Тебе бы лучше помолчать, пусть она сама решит». Игвейн удивленно уставилась на Найниф, а та пояснила. «Все, что касается Ранда, теперь дело и Лейн. Вот пусть она и разбирается. А тебе не худо бы отойти в сторонку». Видно, это замечание было рассчитано на то,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 Слова ее, должно быть, звучали глупо, но Элэн это вовсе не заботила. Она готова была повторить это перед кем угодно, даже перед своей матерью. Ну, разве что не перед Линни. Та на дух не переносила глупости и, к тому же, видимо, до сих пор считала Элэн несмышленой девчушкой. «И при всем этом», — продолжала девушка, — «я даже не имею права сердиться на него или на Берри Лэйн». Но Элэн сердилась. Как бы мне хотелось отхлестать его по щекам, чтобы у него в ушах зазвенело. Извенело бы целый год. А ее я бы гнала розгами до самого судна, которое увезет ее в Маен. Но она, Элэйн, ни на что это не имело права, отчего чувствовала себя совсем скверно. В голосе ее послышались жалобные нотки. Ну что я могу поделать? Он даже не смотрит на меня. У нас двуречие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 Поставив пустой кубок на плетеную салфетку, она глубоко вздохнула и пробормотала. «Что скажет матушка?» «Важнее другое», — мягко продолжала Найниф. «Как ты собираешься поступить?» «Когда нам придется покинуть Тир?» «А нам придется уехать в Танчика или в башню, но уехать. Ты признаешься ему в любви и вынужденно будешь расстаться с ним. А что, если он попросит тебя остаться?»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 «Неужели ты подумала, что я могла бы бросить тебя Игвин?» Игвин поспешно заверила подругу, что ничего подобного ей в голову не приходило. Нанив поддержала ее, хотя и не столь торопливо. Элэйн перелывал взгляд с одной собеседницы на другую. «По правде говоря, я так боялась, что вы назовете меня дурехой за то, что я вместо того, чтобы думать о черных Айя, забиваю себе голову всякой ерундой».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 Возможно, это был и не лучший способ успокоить девушку, но Элэйн кивнула. Она не должна позволять себе распускаться. С этим она справится. Вот если бы с черными Айя можно было бы справиться так же легко. Элэйн прижала к разгоряченному лбу холодный пустой кубок. Что же делать?